Глава 21. Русские восхищены достижениями Маг. Специально для National Times. Принстон, штат Нью-Джерси, 3 декабря 1956 года. Сегодня Международной аэрокосмической коалиции было получено от правительства России официальное заявление, в котором буквально было сказано: "Народы России восхищены научно-техническими достижениями Маг. Далее из текста следует, что Россия надеется на взаимопонимание и в будущем хотела бы, чтобы ее собственные аналогичные структуры сотрудничали с МАК. В Чикаго мы прилетели за день до проведения телешоу, и Натаниэль предпринял все от него зависящее, чтобы я до того, как окажусь в студии, была под завязку занята. Прежде я отчаянно хотела, чтобы он делегировал хотя бы часть своей работы подчиненным, но теперь мне казалось странным, что... Очередной запуск произойдет без него. Мне раньше и в голову не приходило, что запуск ракеты станет делом рутинным, производимым каждый месяц, а то и чаще. Мы пересекали знаменитый разводной мост Мичигана-Веню. Мост Дюсейбл, ранее известный под названием «Мост Мичигана-Веню». Мост на мичигана авеню через реку Чикаго в центре Чикаго, штат Иллинойс, США. Первый двухъярусный разводной мост в мире. Я приостановилась у таблички круиза по живописным местам на Меркурии. Со стрелкой, указывающей под мост, спросила своего благоверного. Как насчет прогулки на теплоходе? Звучит весьма прохладно. Натаниель, несколькими минутами ранее, перестав наконец-то бороться с ветром, что неистово задувал с озера, снял свою шляпу и взял ее в руку а уши его уже порозовели от холода. Вероятно, он был прав. Ветер был жестоким, но в те редкие минуты, когда он утихал, солнце грело весьма достойно, а на дворе межтем вовсю хозяйничал декабрь. Зима, похоже, наконец-то отступала. Конечно, вскоре придет лето, чтобы остаться навсегда. Я кинула взгляд вниз, на судно, пришвартованное к пристани прямо рядом с лестницей у подбрюшья моста. Похоже, на экскурсионной лодочке есть и внутренний, закрытый от ветра отсек с отличным обзором. Ну же, давай, наконец, отдохнем, да поглазеем на достопримечательности. Но телефона автомата на борту уж точно не окажется. Я вложила свою руку в его. Ты же в отпуске, разве забыл? И доступ к телефону тебе всякую минуту вовсе сейчас не обязателен. Он рассмеялся и повернул нас к лестнице. «Сдаюсь». «Извини. Действительно, постараюсь хотя бы на время позабыть о своей чертовой работе». «Вовсю надеюсь». Я похлопала его по руке. «Но если тебе все же без телефона никак, то давай немедленно вернемся в отель». Он, вздохнув, покачал головой, и мы проследовали по лестнице вниз, к билетному киоску, а едва оказались ниже уровня мостовой, как ветер нас оставил в покое. Сегодня было чертовски ветрено, да и вторник, к тому же, отчего желающих отправиться на водную экскурсию набралось совсем немного. Так перед нами за билетами оказалась только одна пара. Мы подошли. Джентльмен продолжил общаться через окошко с кассиром, а его жена повернулась к нам и улыбнулась так, как частенько улыбаются незнакомцам в очереди. Затем выражение ее лица изменилось. «Не надо, не надо меня узнавать». Да, изменить общественное мнение о женщинах и об их способности быть астронавтами я желала страстно, но быть девушкой афишей, рекламирующей полеты в космос, вовсе не хотела. Я немедленно принялась неистово любоваться рекой и волнами, набегающими на камни, и оставляющими на них, уходя пену, будто полагала, что занятие сие избавит меня от необходимости общаться с кем-то, кто явно узнал меня. Боковым зрением я углядела, что женщина все еще не отрывает свой взгляд от меня. Послышался вздох. Она явно была намерена заговорить. Мало того, она, привлекая к себе мое внимание, прикоснулась к моей руке и лишь затем произнесла «Извините меня». Хм я мельком взглянула на нее и тут же перевела взор свой на лодку, делая вид, что лодка эта представляется мне сейчас самым значимым объектом во всей наблюдаемой Вселенной. Ненавижу навязываться, да только вы выглядите знакомо. Я пожала плечами и потянулась к Натаниэлю, но, как назло, он был в недосягаемости. Оказалось, что муж незнакомки закончил свои дела у окошка кассы, и его место занял мой муж. Я, не желая выглядеть сердито, изобразила на лице абсолютно нейтральную улыбку, столь же нейтральным голосом предположила. «У меня должно быть одно из тех лиц, которые многим кажутся знакомыми». «Вы, случайно, не Элма Вэкслер?» Вэклер. При звуке своей девичьей фамилии я во все глаза уставилась на незнакомку и тут же невольно призналась. «Да, да, я Элма Вэкслер. Я ее по-прежнему не узнавала». «Пухленькая» светловолосая, начинающая сидеть. Мне жаль, но... Понятное дело, прошли годы, я Лин Вейер. Мы два года жили по соседству. Уилмингтон, не помнишь? «О, боже мой!» — вскричала я. «Лин Вейер?» «Ну, теперь Лин Броменшенкель». Она повернулась к мужчине, стоявшему рядом, произнесла «Лютер, это Элма Векслер». «Сейчас уже Йорк», — сообщила я. Она тут же затараторила, как делала это, когда мы были еще детьми. «Те два года были самым долгим временным отрезком, когда я жила на одном месте. Мы постоянно переезжали, а причиной тому была служба моего папы». Она улыбнулась, а вдоль ее носа, как и в детстве, пошли морщинки. «А ты помнишь грязевой пирог?» «Еще бы не помнила, ведь у меня из-за того пирога потом была куча неприятностей. А ведь еще была и история со стеклянным домом. Тогда Гершель споткнулся и основательно расшиб себе колено. Смех Лин совсем не изменился. Он вырвался из нее, как звуковые колебания из взлетающей ракеты. «О да, тогда была кровь!» Она положила руку на плечо мужа. «Честно говоря, я и не знаю, почему смеюсь. Видимо, просто рада тому, что снова вижу тебя». Спрашивать о родителях другого — Ни один из нас не осмелился. Тут Натаниэль отвернулся от окошка кассы с билетами в руке, и нам пришлось представляться по полной программе. Один из мальчиков поблизости оказался сыном Лин, но он не отрывал носа от книги, из чего я заключила, что он едва ли видел меня в «Мистере-волшебнике». И это было воистину замечательно. Вскоре судно наше отошло от причала. Мы с Натаниэлем вместе, а также с Лин и ее супругом, обосновались во внутренней обзорной надстройке. Я устроилась на сгибе руки Натаниэля и принялась рассматривать чинно проплывающие за окном красоты Чикаго. Вскоре из громкоговорителей на потолке, потрескивая, раздался голос капитана. «Добрый день, мои любезные! Посмотрите направо, пожалуйста. Там глазам вашим откроются спроектированные Джетом Брайни отель «Мурана». Все его округлые балконы, несомненно, напоминают вам лепестки цветов на ветках дерева. И, подобно дереву, отель этот уходит под землю целой сетью корней бункеров, которые спроектированы так, чтобы обитатели их в достатке имели тепло и уют. Имейте в виду, что сам я в том отеле никогда не бывал, поскольку дневное гостевание там превышает годовой заработок капитана такого судна, как мое он рассмеялся собственной не слишком искусной шутке. Я откинула голову и посмотрела на Натаниэля. Тот, обменявшись со мной взглядами, слегка качнул головой. Несомненно, у него была та же мысль, что и у меня. И мысль эта заключалась в том, что подземные бункеры, расположенные непосредственно у реки, хороши лишь на случай падения нового метеорита, а никак не при глобальном потеплении. Ясно же, что как только слегка повысится среднегодовая температура, повысится и уровень грунтовых вод, а те неминуемо разрушат и подземные бункеры. В общем, строить таковые — глупости несусветная. «А теперь вам предстоит незабываемое. Мы покидаем реку и отправляемся в круиз по озеру», — продолжал звучать голос из динамиков. Лодка замедлила ход. Мы добрались до шлюза между рекой и озером Мичиган. Натаниэль поёрзал на своём сиденье. Ему хотелось понаблюдать за действием шлюзов. Инженер он, инженер и есть, и быть ему таковым до скончания его лет. А капитан продолжил вещать, да так громко, что разговоры между пассажирами стали совершенно невозможны. «В прошлом году озеро замёрзло» и мы в него вообще выйти не могли. Но нынешняя зима весьма мягкая, и мы с вами совершим круиз вокруг военно-морского пирса и планетария Адлера. А вам представятся великолепные виды на Чикаго. Кстати, знаете ли вы, что наши славные астронавты используют именно наш планетарий для владения навыками навигации? Планетарий и астрономический музей Адлера находится в городе Чикаго, штат Иллинойс. Это первый планетарий, открытый в западном полушарии. Планетарий основал в 1930 году филантроп Макс Адлер при участии первого директора планетария американского астронома Филиппа Фокса. Мы с Натаниэлем обменялись понимающими взглядами. Я, давясь смехом, спросила, «Где здесь выход?» В притворном ужасе Натаниэль сказал, «Да уж, от космической программы нигде уже не укрыться». На другом конце салона муж Лин проворчал, «И то верно, чертова космическая программа сейчас повсюду». «Лютер», — Лин шлепнула мужа по руке, «Язык свой попридержи». Натаниэль рядом со мной замер, «Что вы имеете в виду?» «Всего лишь два-три года не самой благоприятной погоды, и нам уже вовсю твердят, что всем следует отправляться в космос». Он пожал плечами, отчего мышцы на его шее вздулись. «Чушь несусветная. Деньги следует тратить только здесь, на Земле, и тратить их нужно на улучшение жизни обычных людей». «Так и происходит». Я положила руку на колено Натаниэля, давая ему понять, что проблему осилю сама. От того то повсюду и стремятся устранить все, что усиливает парниковый эффект. «Вечная зима! О ней в последние годы нам уже все уши прожужжали. Но вы теперь только полюбуйтесь!» Лютер махнул рукой в сторону переднего окна. «Да и капитана, вы слышали?» «Полагаю, его слова вы неправильно истолковали. Разумеется, долгая зима была временной». И проблема состоит в том, что температура скоро начнет неуклонно повышаться. Вечное лето — вот о чем нам следует вовсю беспокоиться. Находясь в Канзас-Сити в составе команды МАК, мы уже основательно попривыкли к тому, что всякий день окружены людьми, которые отчетливо понимают неизбежность прихода вечного лета и что есть сил стремятся к одной и той же цели. В соприкосновение же с иным, обычным житейским миром показала нам вдруг, что мир этот дремуч и невежественен, и что давно уже доказанная истина здесь истиной вовсе не является. Кроме того, держать все яйца в одной корзине идея далеко не из лучших, — продолжила я свою мысль. Ведь верно? И космическая программа создает лишь дополнительную страховочную корзину для яиц. Мэм, я высоко ценю ваше мнение, но в данном конкретном случае... Вы, очевидно, позабыли об экономике, а речь прежде всего идет именно о ней. Все дело в том, что на нас, прикрываясь космической программой, вовсю наживается крупный бизнес. И вечное лето, говорю вам я, не больше, не меньше, чем заговор, и во главе его, несомненно, стоят руководители МАК. Натаниэль перевел дыхание и начал было «Я тот самый». Я, уронив сумочку на пол, вовремя тормознула его. «Ой, какая же я недотёпа! Позволить ему сказать, что он ведущий инженер космической программы? Сказать, пока мы заперты на крошечном судёнышке с недовольными той самой программой людьми? Ну уж нет и нет. Лин, ты помнишь, как я всегда роняла вещи? Та охотно поддержала меня, благослови её Господь, и тема разговора изменилась» а далее он стал совершенно нейтральным. О чем мы говорили, ума не приложу, но помню лишь, что разговор, в общем-то, был ни о чем. Лишь столкнувшись с Лин, я поняла, насколько далека от нормальной стала в последнее время моя жизнь. У них подрастал сын, и они надеялись на то, что все перемены в дальнейшем будут только к лучшему. Ради бога, у них была ипотека. Ипотека на десятилетия. Мне же с Натаниэлем будущее представлялось таким, что более оптимального варианта для нас, чем наша крошечная съемная студия, как ни крути, пока сыскать было невозможно. Броменшенкели же, взяв ипотеку, планировали свою жизнь, по меньшей мере, на 20 лет вперед. Блажен, кто верует, и лучше, увы, в подобном случае не скажешь. На следующий день в телецентр вместе со мной прибыл Натаниэль, что для меня оказалось неимоверным облегчением. Ещё бы, ведь доктор Натаниэль Йорк из МАК был настоящей знаменитостью, и мне удалось на некоторое время оказаться на втором плане и побыть просто миссис Йорк, из чего следовало, что мне не было нужды вести с кем-либо светскую беседу. В общем, перед шоу меня вырвало лишь раз. Я почти уверена, что никто, кроме Натаниэля, о том не прознал. А потом пришло время для истинного моего испытания. У гримерного стола нарисовался ассистент, чье имя по-прежнему категорически отказывалось всплыть из глубин моей памяти. «Доктор Йорк, все готово для вашего выхода». Натаниэль наклонился ко мне и поцеловал в щеку. На ухо прошептал. «Помни, простые числа твои друзья». Уж кто-кто, а он-то знал меня отменно. Я прошептала ему на ухо: Позже посмотрю, на что делишься ты. Сдавленный смешок был мне наградой, и мой благоверный, слегка покраснев, пробормотал. Надеюсь, что только на себя самого, да на тебя, моя дорогая единичка. Выпрямившись, подмигнул мне и отступил назад. На этот раз идти с ассистентом волшебника было чуть менее страшно, чем впервые. Причиной тому, несомненно, было то, что я уже знала, чего ожидать. Так, во всяком случае, поначалу мне казалось. Но тут ассистент повернулся к Натаниэлю и сказал. «Подождите меня, пожалуйста, здесь, доктор Йорк. Я вскоре вернусь и проведу вас туда, откуда вам будет удобно наблюдать за шоу». «Нет», — само собой сорвалось с моих губ. «Хотя почему бы и нет? Ведь пришел же он со мной, так почему бы ему не посмотреть и шоу?» В конце концов, он уже видел другое, аналогичное шоу с моим участием. Правда, по телевизору, а не вживую. Но теперь... Теперь я опять же ничего из ряда вон делать не намеревалась. Он прекрасно меня знал, и не было ни малейшего смысла перед ним красоваться. Бог-свидетель. Он много раз уже видел, как я порой вела себя до да нельзя глупо. Ну и пусть этот раз станет очередным. Пусть смотрит. Я да неважно возражений не имею Натаниэль несколько мгновений глядел на меня с сочувствием понимаю произнес наконец он пройдусь ка я по телецентру посмотрю как здесь что делается я кивнула звучит прекрасно затем я не помню уж как очутилась перед меткой у фальшивой двери за дверью помощник режиссера произнес мы в прямом эфире через Пять, четыре, три. Три было простым числом, как и пять. Я дышала через рот. Семь, одиннадцать, тринадцать. Тоже простые числа? Ассистент с планшетом в руке кивнул. То был явный намек, адресованный исключительно мне. Я, изобразив на лице широченную улыбку, положила руку на ручку двери. Повернула ее и, распахнув дверь, вошла в студию. Дон с усмешкой поднял на меня глаза. «Доктор Йорк, да чего же я рад, что вы опять с нами? Мы тут с Ритой без вас пытались выяснить, какое топливо лучше всего подойдет для нашей бутылочной ракеты». Рядом с Доном стояла Рита. На ней было усыпанное звездами голубое платье. В руках она держала пластиковую бутылку, к которой по бокам были прикреплены тоже пластиковые плавники отчего бутылка эта и в самом деле походила на игрушечную ракету. Так уж получилось, что помочь вам в моих силах. Я подошла к меловой отметке на полу и обнаружила, что улыбаюсь Рити. Та улыбнулась мне в ответ. Скорее всего, улыбка ее была притворством, но все же... Все же ее улыбка вдохновляла меня. И ради таких улыбок, полагаю, я и явилась сегодня в студию. И теперь мне отчаянно захотелось чтобы меня сейчас и здесь увидел и Натаниэль. Миниатюрная ракета, которую мы соорудили из пустой пластиковой бутылки, наполнив ее пищевой содой и уксусом, как и предполагалось, рьяно взлетела с импровизированной стартовой площадки. За нашей самопальной ракетой следовала струя пенищегося газа. Ракета, обогнув по дуге верх самой высокой в студии декорации, унеслась за нее, А там ее уже, разумеется, за кадром. Одеялом изловили двое рабочих сцены. Рита от восторга захлопала в ладоши. «Боже мой! Боже, здорово же у нас получилось, доктор Йорк!» Она повернулась к Дону. «Скажите, мистер волшебник, что бы произошло, если бы мы использовали ракету побольше?» Он засмеялся и положил руку на бедро. «Ты помнишь те расчеты, которые тебе показывала доктор Йорк?» «Да, конечно». Она просияла, глядя на меня. «Выходит, мне и нужно-то для начала выяснить, сколько весит новая ракета. Уверена, я с этим справлюсь». Мистер-волшебник протянул ей лист бумаги, подготовленные нами заранее. «Ну так дерзай. Увидимся на следующей неделе». Возникнув из-за камер, которые в задней части студии скрывала полутьма, Режиссер воскликнул. «Разумеется, увидимся. А сейчас поздравляю всех. Отличная работа, ребята». А из меня немедленно, словно стержень вынули. Я невольно прислонилась к стойке, за которой совсем недавно восседал волшебник. Тут мне удалось с трудом вздохнуть. Участие в телешоу было совсем не похоже на привычное мне выполнение вычислений, поскольку все возможные проблемы тут были обсуждены заранее. Но все же той точностью, с какой все работали при прямой трансляции, студия доподлинно напомнила мне темную комнату в день запуска, когда десятки компетентных людей оказывались сосредоточены на достижении одной единственной конкретной цели. Рядом облокотился остойку Дон. «Да у вас природный дар!» — произнес он. Я издала смешок, поделилась своим открытием. В телевидении нет ничего от природы. Хм, да, может, вы и правы. Он ослабил галстук и поманил меня за собой. Как бы то ни было, математика с вами кажется интересной. Ну так математика, она математика и есть. Я пожала плечами. Просто большинство людей боятся чисел, и тому, несомненно, виной горе учителя. «Отличный задел на будущее». Он придержал передо мной дверь, ведущую из студии в лабиринт коридоров, где, как я надеялась, найдется и гримерка, из которой я сегодня и стартовала. Он меж тем спросил, «Натаниэль где-то поблизости?» «Наверняка. Соединить бы вас в одной программе, так получилось бы отменное шоу про космос. Пожалуй, даже получше да подоходчивее, чем научное обозрение Джона Хопкинса». Дон остановился у двери в свою гримерную. «Скажите, как долго вы двое еще задержитесь в Чикаго? Завтра же улетаем домой. Если у вас двоих на сегодняшний вечер нет планов, то, быть может, отужинаете со мной и моей девушкой. Прекрасно было бы, но у нас уже назначена встреча в планетарии Адлера. Я печально пожала плечами, сохраняя при этом на лице улыбку. Тогда, быть может, в следующий раз». В следующий раз, несомненно. Мы попрощались, а я вскоре добралась до собственной гримёрки, а затем в неё почти и вползла. И тут-то меня проняло. Трясущейся рукой я закрыла дверь и опустилась на крошечный диванчик вдоль стены. В следующий раз? Да никогда в жизни. Вообще-то ничего плохого со мной не случилось, и я пребывала в добром здравии, но... Три, запятая, один, четыре, один, пять, девять. Наклонившись вперёд, я положила голову на колени и спрятала своё лицо в шерсти юбки. «Моя дорогая леди, ваше тело не должно столь бурно реагировать на стресс. Мне необходимо было взять себя в руки, прежде чем сюда заявиться на Таниэль. Ведь к чему ему волноваться? Ведь правда? Я же не больна». Глубокий вдох. «Всё у меня отменно. Медленные глубокие вдохи». Вызванный нервным напряжением узел в животе почти рассосался. «Два, три, пять, семь, одиннадцать». Шоу прошло замечательно. Дон был доволен, а меня не съели медведи. А ещё в дверь постучали. Я, быстренько утерев глаза, нацепила на лицо улыбку, воскликнула. «Войдите!» Дверь открыл Дон. Его лицо было напряженным, брови сдвинуты на переносице. «Элма, вам бы пойти со мной. Похоже, Натаниэль получил плохие новости». Комнату будто стужей охватило. Я и не заметила, как оказалась рядом с Доном. «Что за новости?» «Я толком ничего не знаю». Он повел меня по коридору. Сказал на ходу лишь По радио говорят, что взорвалась ракета».